глава 28 рейна быстро шла по коридору сскаферонского дворца подол ее платье развивался воздух холодил открытые участки кожи но принцессу это мало беспокоило вот уже несколько дней девушку снедала странное ощущение что вот-вот случится что-то плохое и она надеялась только на то чтобы все ее близкие были живы и здоровы Грудь сдавливала, но Рейна упорно продолжала идти вперёд, несмотря на появившуюся недавно одышку. С её телом и сознанием происходило черти что. Но девушке сейчас было важно отнюдь не это. Они теперь держали связь с Бронтом. И уже Рейна была в курсе, что Ноа ну, опять что-то учудил. Аукцион уже завтра. А буквально пару дней назад стоило ему, Эли Бронту, вернуться в Ксанфис, Но сбежал с постоялого двора, где они временно остановились. В отличие от Бронта, Рейна частично понимала мотивы молодого человека и куда он мог отправиться. Он сам с ней поделился информацией, что теперь знает виновников гибели леса в этом мире. Оставалось только надеяться, что он не натворил за это время глупостей. Рейна влетела в дворцовый сад как раз вовремя. Там уже собрались Адриана Кассия, Ноа и Бронд. Адриана о чем-то тихо переговаривалась с мечником, поджав губы, пока Ноа просто стоял со скучающим видом. Рейна не сразу заметила, что возле юноши и Кассии прячется в тени дуба еще одна гостья. Стоило девушке подойти ближе, как взоры тут же обратились на нее. Рейна, не забыв про их договоренность с Адрианой не делать перед ней реверансов, Согласно этикету. Просто поздоровалась со всеми собравшимися. Саргона нигде не было видно. «Доброго утра, Луна!» — кивнула Рейни Адриана, а после вновь обратилась к мужчинам. «Я решу все проблемы, но полагаю, что будет лучше последовать совету Кассии и оставить девочку с ней». Возле подола платья Кассии мелькнули темные пугливые глаза. Девочка лет семи испуганно воззрилась на Рейну. а после спряталась за спиной Ноа. «Спасибо, Адри», — поблагодарил принцессу Бронд. «Ты настоящий друг». «Не стоит благодарности», — отмахнулась Эдриана. «Я никогда не отказываю в помощи, тем более таким милым девочкам». Принцесса улыбнулась вновь, выглядывающей из-за Ноа малышки. «Кассия, Ноа, Лин, давайте немного прогуляемся. Поедим чего-нибудь вкусного». а потом покажем Лин ее новые комнаты». Адри протянула руку девочке, которая с опаской на нее посмотрела. А после, убедившись по взгляду Ноа, что ей ничего не грозит, взяла ее в свою ладошку и вышла на свет. Рейна охнула. Лин была невысокой и очень худенькой. Девочка обладала черными прямыми волосами и миндалевидными глазами, что выдавало в ней дымейку. А еще Лин была человеком, но не это так взбудоражило Рейну. Как то, как поразительно Лин была похожа на одного Шейда, которого они Сэйл, Бронтом, Ноа и Саргоном прекрасно знали по мелосу. Адриана Касси и Ноа отвели девочку к фонтану, оставив Бронта и Рейну одних. Что произошло? – спросила Рейна, не сводя глаз с девочки. которую всячески пытались расположить к себе принцесса и лесная фейри. Лин заинтересовалась крыльями Кассии, и теперь на ее личке читался искренний восторг. Малышка была одета в одежду не по размеру, но зато чистую и опрятную. Бронд хмыкнул, тоже наблюдая за девочкой и друзьями. Я поймал беглеца и вернул обратно. Угадай кто за такое короткое время, Успел возглавить Ковен, поднять шум во всей Демии, поджечь казарму, а после попытался украсть труп из засыпальницы, чтобы опробовать свои способности в некромантии. Брови Рейны медленно поползли вверх, как только до нее начал доходить смысл его слов. Значит, ее догадки насчет природы Ноа были верны. Как и опасение, что он еще задаст им всем жару. Хорошо, хоть в итоге он остался цел и невредим. Ах да, последнее не удалось. Его засекли. А еще на могиле он нашел вот это прекрасное чудо по имени Линхур, Сестру Ильяса, которую все считали пропавшей без вести, после того, как погибла вся правящая династия Хур. Мы не могли оставить ее там без присмотра. Пришлось возвращаться сюда и искать помощи у Адрианы. «На континенте слишком опасно!» «Она на него очень похожа!» Бронт улыбнулся. Она около полугода побиралась на улицах и ночевала в склепе своей семьи. Удивительно, что её не засекла стража и мятежники. Лин пуглива, а так? Очень милый ребёнок. Правда, кажется, не совсем обычный. «Что ты имеешь в виду?» «Не поняла Рейна?» но Бронт уже направился к Адриане, Кассии, Ноа и Лин. Потому что до них стали доноситься возгласы девочки. Кажется, что-то пошло не так. Девочка отскочила от Адриана и Кассии к Ноа, цепляясь за его одежду, как за спасительную соломинку. Принцессы и Фейри были ошеломлены и обеспокоены. Они явно не хотели бередить рану девочки. Хотя, возможно, месяцы, проведенные без крыши над головой, Немного тронули ментальное состояние Лин. От этого и была такая реакция. «Вы не понимаете! Вы ничего не понимаете!» — закричала Лин. «Мой брат должен был стать новым королём! Не я! Он погиб, защищая меня, ведьму!» Из глаз девочки брызнули слёзы. Её голос надломился. «Он должен был стать нашим будущим! Его видели величайшим правителем!» В пророчествах говорилось, что он может поднять дымию с колен, ведь он вода, которая поможет землям вновь стать плодородными. А он погиб из-за меня. Он мог спастись. Слезы катились по щекам Лин. Должны были уберечь его, а не меня. Но он остался и спас меня. Хотя они приходили за мной. Я слышала, как они кричали «Ведьма, ведьма!». Ее голос стал похожим на хрип. Он был настоящим королем, каким я никогда не стану. И обратно я никогда не вернусь. Ведьма должна быть мертва. С этими словами девочка побежала вглубь сада, и Кассия бесшумно отправилась за ней, знаками показывая, чтобы они за ними не ходили. Это могло быть опасно. На молчаливый вопрос Бронта Адриана нехотя ответила. «Мы случайно назвали ее фамилию, и она решила, что мы хотим вернуть ее обратно». в лапы тех, кто убил ее семью. Разумеется, об этом не может быть и речи. А почему она называла себя ведьмой? Уточнила, не до конца понимающая ситуацию Рейна. Адриана Бронд и Ноа переглянулись. А потом Ноа взял Рейну за руку и повел вглубь сада для разговора. Когда Бронд и принцесса скрылись за плотной листвой, девушка остановилась, требуя объяснений. Она растерла свою шею, не понимая, в чем причина боли в грудной клетке. Но вздохнул. Мы случайно выяснили, что Лина обладает магией. Возможно, это и помогло ей выживать так долго совсем одной. Сразу начал он с сути дела. Понятно. Правда, Рейну интересовало совсем не это. Хотя девочка, безусловно, была неожиданностью этим утром. Но! — зашипела Рейна, ухватив друга за локоть. «Ты зачем полез туда? Ты мог погибнуть!» «Бронт уже все тебе рассказал, да?» Кажется, этот поганец не понимал, какой трагедией могла обернуться его выходка. «Какая еще некромантия, но...» «Я все могу объяснить». «Вот и потрудись!» Девушка сложила руки на груди, чтобы обезопасить друга от ее внезапных выпадов. Она ощущала сильную злость. а он еще ей советовал не совершать глупостей. Я от тебя такого не ожидала». «Рейна, они убили его, совершив переворот, очернили память его рода и основались в его доме, введя свои законы, наплевав на традиции всего королевства». Тут уже зашипел Но. «Ну, Ильяс, мертв, Но, а ты жив, и тебя могли убить! Их там были десятки, и они были солдатами, а ты был один». О чём ты только думал?» О мести Рейна. Плечи юноши дрогнули. Девушка почувствовала, как от него начал исходить жар, который он тут же потушил. Он защищал свою сестру. Лина осталась абсолютно одна. Девочка умирала, когда я её нашёл. «И что ты сделал с ними?» Не выдержала Рейна, хотя уже догадывалась об исходе. Я сжёг всё дотла. станцевав на их прахе. Рейна выдохнула, поджав губы и отведя взгляд в сторону. Недалеко от них послышался смех Касси и Лин. Значит, все разрешилось, и девочку отыскали. Девушка понимала поступок Ноа, однако не принимала до конца. Он был безрассуден, но не лишен оснований. Рейна бы поступила так же, и она не могла за это винить Ноа. «Тебе стало лучше?» — наконец уточнила девушка, не зная, что ещё тут сказать. «Немного», — криво усмехнулся Ноа, ковыряя носком ботинка гравий. «Теперь хотя бы знаю, что они получили по заслугам за то, что буквально уничтожили надежду на будущее нашего мира». «Это ты имел в виду, когда говорил, что Ильяс должен был жить, а не ты?» — полушёпотом уточнила девушка. Он перевёл на неё свой взгляд, в котором читалась вечность. Юонг Хур, он же смелый дракон, старший сын Джинхоя и Майхур, которого мы знали как Илеса. Он мог бы изменить будущее своего королевства и мира, если бы остался жив и смог занять своё место на троне. Я видел это. Я видел альтернативное будущее. Йонг был банши, и своим последним криком Он запустил череду событий, ведущих к концу света. Теперь все не разрешится так просто, как могло бы Рейна. Но замолк, и Рейна прикусила губу. Каково это знать, что все могло быть иначе, и продолжать с этим жить, зная, что ничего больше не изменить? Его слова про конец света заставили ее внутренности похолодеть. Рейна никогда не верила в пророчество. Но теперь в жизни девушки их было слишком много. Правда ли всё это? Они все погибнут? Но я видел и другую тропу наших душ, неожиданно сказал юноша, отвлекая её от мысли о гибели миров. Они родились не в то время, Рейна, поэтому вернуться. Нам надо просто подождать. Что это значит, Ноа? Кто эти они? У Рейны уже голова шла кругом от его странных фраз и выражений, которые она не понимала до конца. Но, кажется, юноша имел свои думки насчет подсказок, которые давал девушке. Ты совсем скоро все узнаешь, Рейна. А теперь иди в тронный зал, иначе опоздаешь и не успеешь проститься. Что? Проститься с кем? Подожди, но объясни, что случится, не уходи. Рейна попыталась остановить, но... Но тот уже раскусил капсулу переброса, и от его фигуры остался только дым, который развеял ветер. Рейна понеслась со всех ног обратно во дворец, не обращая внимания на неудобные туфли и платья, не располагающие к пробежке. Место, где они расстались с Адрианой и Бронтом, пустовало, они уже ушли. Логикой Рейна понимала, что те просто ушли пристраивать Лин. Но её тревожность усиливалась, несмотря на доводы рассудка. Теперь после слов Ноа она получила подпитку и вместе с запертой в Рейни магией обрушивалась на девушку, пытаясь выбить ее из равновесия. Принцесса буквально летела в тронный зал, ведомая ощущением чего-то ужасного и пытаясь унять дрожь в своем теле. Ей не хватало воздуха. Рейны не могла нащупать связующую нить, чтобы хоть за что-то уцепиться. Стены давили, горло подступала тошнота. Она два раза чуть не упала, но продолжила свой путь. У самых дверей Рейна собрала всю свою волю в кулак и вернула себе внешнее спокойствие. Еле раскрыв тяжелые створки, девушка проскользнула внутрь, никак не ожидая увидеть в зале всех наместников Солора и Саргона. Кажется, тут были еще и подданные Фейри, но Рейна их уже не замечала, вперившись взглядом в фигуру Саргона. Руки тёмного принца сковывали магические кандалы из драконьего камня и рябины. «Что происходило?» «Солар?» выдавила из себя Рейна, сокращая расстояние между собой и принцами. «Ни Адрианы, ни Бронта видно не было. Что здесь происходит? И почему его высочество в кандалах?» «Мой брат обвиняется в измене королевству». «Что?» Происходящее показалось ей чем-то нереальным, будто во сне. Взор затуманивался белой пеленой, мешая ясности мысли. Губы пересохли и потрескались. «Изменя?» Рейна надеялась, что это была шутка, и верила, что не упадет в обморок прямо сейчас, держась в сознании из последних сил. Голова трещала и раскалывалась. В уголках глаз начала скапливаться влага. Да. Мой брат, его величество Равен Эвлисин Лакрове Эферонский, обвиняется в попытках поднятия мятежа, а также в соблазнении Селилуны Валийской для расторжения нашего союза с Валией. Рейна перестала воспринимать происходящее. Селилуну. Солар подошел к девушке и взял ее руку в свою. Тебе стоило сразу рассказать мне. что Равен пытался тебя шантажировать. Но ничего страшного, все уже обошлось». «Шантажировать?» Кажется, в тот момент Рейна окончательно лишилась дара речи. «Это была шутка? Бред ее воспаленного сознания?» «Тогда почему все кажется таким реальным?» «Я...» Ей надо было хоть что-то сказать, что-то сделать. Но девушка просто хватала ртом воздух, и Солар расценил ее молчание в корне неверно. «Все в порядке, любимая. Все позади. Он больше тебя не тронет». «Ваше высочество», — обратился к Солару, стоящий рядом с ним хокин «Полагаю, раз все доказательства оглашены и свидетели допрошены, а ее высочество Селилуна валийская не высказывает ничего в защиту обвиняемого, то пора вынести вердикт». Внутренности Рейны обратились в сталь, запечатывая ее рот и не давая вмешаться. Она просто застыла на месте, видя и слыша все, что происходило в зале, но не имея возможности прекратить эту пытку и защитить Саргона. Девушка только сейчас заметила, что все присутствующие были одеты в свои парадные одежды. Получается, все это было спланировано заранее? До Саргона Рейна так и не могла достучаться, хотя тот стоял в нескольких шагах от нее. Рейна видела, как кожа рядом с на его запястьях покраснела и покрылась волдырями от соприкосновения с разъедающим плоть -фейри материалом На нее принц не смотрел. — Ты преклонишься, Равен, признавая свою виновность, а после отправишься в Черные Земли и будешь держаться подальше от силы Луны. Зазвучали слова Солора в зале, и все присутствующие зашептались. Обычно за измену приговаривали к казни. Но тут дело касалось брата Солора. На острых скулах Саргона заходили желваки. Даже закованный в кандалы он смотрел зверем, волчье на своего брата. И казалось еще миг, и он вонзит свои клыки ему в глотку. Рейна сглотнула. Ее душа трепыхалась. зажатая в грудной клетке, крича ей о том что все это неправильно. Саргон медленно опустился на колени он поймал ее взгляд в нем читалась ярость вперемешку с болью Рейна должна была обуздать себя и вме нет моя королева неожиданно зазвучал голос в ее голове и девушка чуть было не расплакалась она его слышала. саргон выглядел несломленным, пускай стоял принимая поражение перед своим братом на коленях. Все не должно было так закончиться. Откуда они узнали про их связь? И что за мятеж? Саргон мог это провернуть, но почему-то Рейна верила, что в этот раз он не был виноват. Но почему? Кто-то из нас двоих должен здесь остаться. Они не знают о нас. У них на руках лишь догадки. Все будет хорошо. Ты выиграла. Ее душу будто бы разрывали на части. Девушка не могла шевельнуться, не могла произнести ни слова. Впервые она почувствовала себя сломленной до конца. Ей не нужна была эта победа такой ценой. Ей вообще не был нужен этот глупый выигрыш в их детском пари. Боль в голове Рейны пульсировала, усиливаясь с каждой секундой. По ее щеке скатилась слезинка. пробивая брешь в стальной тюрьме, что замуровала слова, действия и эмоции Рейны. Нет, Саргон, погоди, я так давно хотела сказать тебе, я тебя. Ей удалось на миллиметр шагнуть ему навстречу, хоть это и стоило ей невероятного количества сил и воли. Рейна, оборвал он ее. Нет. Я признаюсь в содеянном и готов понести наказание. Он даже не догадывался, что она хотела ему сказать и в чем признаться. Рейна стояла в этом зале и буквально умирала, замурованная своей же силой в собственном теле, позволяя своему страшнейшему в жизни кошмару, бездействию, притвориться в жизнь. «Властью, данную мне, небесами и землей, я принимаю твои извинения. Тебя здесь больше ничего не держит. «Нет, нет, нет!» Рейна пыталась броситься к нему, видя, как он встаёт и уже собирается уходить из зала, но её ноги намертво приросли к мрамору пола. «Нет!» — кричало её сердце. «Нет!» — билось на грани сознания что-то похожее на забытое воспоминание, ухудшая в разы её состояние настолько, что Рейна оставалась в сознании только благодаря боли. «Нет!» Умирала ее душа. Рейна смотрела ему в спину. Слезы подступали к глазам, рукам удалось сжаться в кулаки и... Вдруг стена, ограничивающая ее воспоминания этой жизни от прошлого перерождения, пошла трещинами и разбилась. Перед ее глазами пролетел момент их знакомства, битва, споры, яблоневый сад. Все воспоминания, касающиеся Саргона, нахлынули на нее лавиной. Рейна вспомнила его. Губы Саргона, его руки, их вражду и обещания, их... Любовь. Разрушительная, страстная, ни на что не похожая. Их сила первозданного хаоса, света и тьмы, создающая идеальный баланс и будоражущая кровь. их жизнь, мечты, семья и последние мгновения, когда Рейна была пронзена копьем вечности, а Саргона заставили смотреть, как она умирает, и как ее сила расщепляется на кусочки, оседая в двух мирах капельками стали. Рейна помнила его взгляд и обещание найти ее вновь, защитить и сделать счастливой, несмотря ни на что. Обещание, которое он исполнил. В этот момент ее мир разбился на сотни осколков, и остался только он. Мужчина, которого она любила тогда и которого любила сейчас. Уходящий и падший ради нее. «Саргон!» — закричала Рейна. Он обернулся, и они встретились взглядами. Рейне показалось, что она смотрит в его прекрасные глаза вечность, прежде чем принц еле заметно улыбнулся ей, а после вышел из зала. Саргон все понял раньше и прекрасно осознавал, что с ней произошло сейчас. А Рейна вновь допустила ошибку. Все вмиг потеряло свои краски. Словно лишившись Саргона, Рейне лишилась собственной жизни. Зал закружился в круговороте, уносящем ее в вечность, и девушка провалилась во тьму. Теперь она осталась окончательно одна.